Света покрутилась перед зеркалом. «Хороша! С какой стороны ни посмотри!» Новое платье удалось все-таки уговорить маму купить его в счет будущего идеального поведения. Отлично облегала фигуру, подчеркивая все выигрышные места. Дымчато-розовый цвет очень шел к ее карим глазам, каштановым волосам и чуть тронутой загаром коже. С волосами она не стала мудрить и просто уложила красивыми локонами. Тоже и с макияжем, ведь сегодня она прощается с детством. Значит, и выглядеть слишком взрослой пока не стоит. Света застегнула на шее серебряную цепочку с красивым кулоном в виде крупной серой жемчужины. Покрутила подвеску в руках. Это все, что осталось у нее от папы. Отец ушёл, когда девочке едва исполнилось шесть. Он был актёром, нежной творческой натурой. Перед тем, как забрать свои вещи из квартиры уже бывшей жены, он зашёл к дочери попрощаться. — Малышка, — сказал тогда Алексей Зорев, восходящая звезда сериала «Мой старый новый любовник», — дело вовсе не в тебе. Я не могу жить с твоей матерью, потому что она меня не понимает. Вера не хочет мириться с тем, что я известный актёр. а она всего лишь посредственный бухгалтер. И в этот раз он практически не солгал. Последние полгода его популярность вдруг резко начала расти, а поклонницы стали узнавать на улице и приглашать на чашечку кофе. Но старомодная жена не желала понимать необходимость близкого общения с целевой аудиторией. Устраивала скандалы после двухдневных отлучек, когда он являлся перепачканной помадой и с запахом женских духов на одежде. Разумеется, в такой атмосфере тотального недоверия и контроля жить в творческой натуре стало просто невозможно. К тому же Вера подала на развод. Она знала, что на ребенка Алексей не покусится, ему ни к чему была лишняя обуза. Но он все равно сделал гадость перед уходом, объяснил девочке, что в распаде семьи виновата исключительно ее мама. И, конечно же, он просто жаждет забрать дочь с собой, но Вера не позволяет. Надо ли говорить, что маленькая Светка делала все возможное, чтобы мама наконец отказалась от нее и отпустила жить к папе, пока Вера однажды от отчаяния и бессилия не расплакалась прямо перед ней. Удивленная Света тогда узнала, что горячо любимый папочка к тому времени успел обзавестись новой женой, тоже актрисой, и новой дочерью. А ей не звонил вовсе не потому, что Вера не позволяла, Просто у него не было ни времени, ни желания оглядываться назад. Впрочем, вскоре вторую семью постигла участь первой. Алексей вновь отправился в свободное плавание со своими поклонницами. А Светка, несмотря ни на что, продолжала надеяться, где-то в глубине души. Вот и сегодня, в день своего восемнадцатилетия, летия она надела подаренный отцом кулон. Вдруг папа все же захочет ее поздравить. Ему будет приятно увидеть. В клубе было шумно и душно. Света пришла сюда с двумя однокурсницами, Соней и Элиной. Девчонки сразу же заказали бутылку шампанского, отметить новый статус подруги. Поскольку было жарко, напиток шел на ура. Танцевала Светка самозабвенно, стараясь оторваться по полной. Ведь остаток лета ей придется провести с очкастым ботаном на лошадиной ферме. Брр, даже звучит жутко. Девушка тряхнула головой. Не стоит сейчас думать о печальном, ведь сегодня ее день. Рядом с ней нарисовался кудрявый толстяк. Привет! Как дела? Прокричал он ей по-английски. Привет! Ответила ему Света, стараясь понять иностранец или тролль. Такие тут тоже встречались. Как тебя зовут? Спросил толстяк. Света. А тебя? «Винс, я тут недавно приехал из США, может, покажешь мне город?» «Не тролль, просто лошара и так наивно ее разводит». Но Светка была калачом тертым, сама могла развести кого угодно. «Конечно, с радостью», — сообщила она толстяку. «Только давай сначала еще шампанского закажем, а то очень пить хочется». Света ухватила кавалера под локоток и на крейсерской скорости потащила в сторону бара. Раскрыв намерение алчной русской девицы поживиться за его счет, Венц попытался сменить маршрут. Он слышал, что в этой стране принято, чтобы мужчина всегда и везде платил за женщин, но в этом клубе рассчитывал проверить другой слух, что русские женщины падки на иностранцев. И к материальному повороту событий был не готов. Толстяк еще раз попытался сменить курс, но Светка торпедой мчалась к бару. Он дернул руку, которую она удерживала почти спецназовским захватом, и почти не заметила этой жалкой попытки освободиться. Тогда Винс дернул сильнее, как раз в тот момент, когда девушка заметила его трепыхание и отпустила руку. Толстяк полетел на пол и, даже не пытаясь подняться на ноги, споро пополз между танцующими. «Уплыл твой поклонник!» — констатировала подошедшая с новой бутылкой Элина. «А счастье было так близко!» — ухмельнулась Соня, подставляя ей бокалы. «За нас!» — засмеялась Светка, поднимая свой. «За последних девственниц в этом клубе!» «Тихо, тихо!» — зашикали на нее подруги. Домой девушка возвращалась уже утром, когда первые трамваи неторопливо грохотали по рельсам, собирая сонных пассажиров. В одной руке она несла натершие ноги туфли на шпильках, в другой – сумочку с опустевшей кредиткой. Она была еще изрядно навеселе, настроение оставалось превосходным после прекрасно проведенной ночи в компании лучших подруг, громкой музыки и шампанского. Света глубоко вдохнула свежий воздух, оставшийся после только что проехавшей мимо поливальной машины, и подумала, что все не так уж и плохо складывается. Ну и подумаешь, мать отправляет к сыну своей подруги. Зато эта ферма находится на берегу моря. Да и сам ботан, насколько помнила девушка, весьма тихий и вежливый. Она из него навьет веревок и будет приспокойненько бегать на пляж, флиртовать с курортниками. Ещё Светка решила, что в Анапе обязательно расстанется с невинностью. В её преклонном возрасте даже признаваться в подобном уже стыдно. Она осторожно открыла дверь и зашла в квартиру. Прислушалась, было тихо. Мама, наверное, ещё спит. Повинуясь мгновенному порыву, Светка прокралась к маминой спальне и скользнула внутрь. Вера лежала спиной к двери, обняв подушку. Девушка скользнула под одеяло и прижалась к маме, крепко обняла, уткнулась носом ей в шею, вдохнула родной запах. «Ну как, нагулялась?» Мама взяла ее руку и прижала к своей груди. «Я очень люблю тебя, мамочка!» прошептала Светка, проваливаясь в дрему. «Я тоже тебя люблю, алкоголичка!» Вера улыбнулась. «Но от поездки в Анапу ты всё равно не отвертишься». «И не буду», — сонно согласилась девушка. «Вот только посплю немного и начну собирать вещи».